Глава двадцать После подстроенного нападения для активации ее магии друзья впервые вместе собрались в маленькой комнатке в восточной башне замка Дарвиков. «Сними амулет иллюзий», — попросил Лукас. «Интересно теперь взглянуть на тебя без него, без фингалов и кровоподтеков». Оля послушно сняла тонкую цепочку шеи. Парни внимательно и дружно уставились на нее. Их любопытство было объяснимо. После той ночи, когда они напали на Олю, чтобы помочь ей активировать магию Норнесов, они не видели ее в женском облике. «Все-таки удивительно. Как ты смогла столько месяцев дурить голову сотням мужчин и умудряешься до сих пор?» Задумчиво выдал Рэм. «Без наложения иллюзий ты хрупкая и женственная. И симпатичная». Он протянул руку и осторожно дотронулся до щеки девушки. Оля насмешливо скривилась. Взгляд юноши стал задумчивым. «Почему странно?» Девушка встретилась с Рэмом внимательным взглядом, а тот медленно и нехотя опустил руку. Оля села на кровать, сложила ноги по-турецки, а друзья расположились на любимых местах. Артур на стуле, лука с Рэм на полу, вытянув вперед ноги и скрестив их. «Потому что, несмотря на твой сильнейший амулет иллюзии, ты давно должна была выдать себя каким-то действием или словом, Ведь девушка воспитанием отличается от мужчины. И еще я не могу понять, как так получилось, что твоя семья воспитывала тебя так, что ты наравне общаешься с мужчинами. Разговариваешь как мы, дерешься как мы, ничего не боишься». «Тоже как вы?» – прищурила Оля глаза. «Меня воспитывали как обыкновенную девушку. Но в отличие от и государства в котором я проживала с родителями, позиционирует равенство между мужчинами и женщинами» поэтому я привыкла свободно себя чувствовать рядом с мужчинами. «Это невозможно», — с возмущением в голосе выдал Рэм. Взгляды Лукаса и Артура тоже гневно сверкнули. «В вашем государстве равенство между мужчинами и женщинами? Ваш Лиэр с ума сошел?» — поразился Лукас. «В нашем...» Землянка хотела сказать мире, но вовремя спохватилась и продолжила. «Ли...» За сравнительно короткий промежуток времени произошло несколько серьезных и долгих войн, в результате которых погибло огромное количество мужчин. Первая война оказалась жутко кровавой, а всего через 20 лет после ее окончания случилась еще одна страшная война. Еще кровавее, которая продлилась много лет. Воевали даже женщины, потому что мужчин уже тогда не хватало. После окончания войны мужчин осталось еще меньше. Возникла громаднейшая потребность в большом количестве рабочих рук, в том числе и женских. Женщины были вынуждены занимать места, традиционно считавшиеся мужскими, выполнять сложную и тяжелую работу, иначе мы не смогли бы восстановить наш шлей. Лица друзей посерьезнели на глазах, а лицо девушки стало грустным. Мои родители не участвовали в последней войне, их тогда еще не было. Но их родители воевали и получили знаки отличия. Оля осторожно подбирала слова, чтобы дать парням ответ на опасный вопрос и обрисовать ситуацию в родной стране и в других странах Земли. Девушка вдруг задумалась над тем, что же произошло в ее мире такого, что за сто лет с небольшим хвостиком он так сильно изменился. По сути, построили новую модель общества, разительно отличавшуюся от модели, характерной более чем для тысячелетнего периода. У нас тоже случались великие войны. Но после них женщины не выполняли мужскую работу. Только форудки в чем-то заменяли мужей на полях, проговорил Артур. А у нас вышло по-другому. Вздохнула Оля, пожав плечами. У каждого государства свой путь развития. Иногда государства развиваются по схожей модели, иногда нет. На моей родине, как один из результатов событий военных лет, государство получило образ женщины, которая может делать практически все, что и мужчина. Парни помолчали, переваривая необычную для восприятия информацию. «Но одно дело, вынуждено восстанавливать Ли в отсутствии рабочей силы, а другое дело, в сытые спокойные времена продолжать заниматься тем, что из века в век выполняют только мужчины. Ведь сейчас у вас спокойное время без войны», – заметил Артур. «Да, так. Но ужасные события последнего столетия, о которых я вам рассказала, привели к тому, что потерялась сама идея об отличии мужчины и женщины». В нашем обществе потерялось понимание того, кто защитник, а кто принимающая сторона, кто добытчик, а кто хранитель дома. Вздох землянки невольно вышел тяжелым. В последнее время в интернете и в газетах было много дискуссий на этот счет. Она тоже в них участвовала, выражала свое мнение. Женщины стали сильными и теперь не хотят жить в тени мужчин. Тем более среди них есть очень умные и предприимчивые Хм, леди, которые приносят много пользы своему государству. Или семье. Не меньше, а иногда и больше, чем приносит мужчина. Слава Богу, в ее семье всегда существовало четкое понимание того, кто основной добытчик и защитник. Хотя мама работала сама и даже являлась директором собственной клининговой фирмы, никто ни в семье, ни среди сотрудников фирмы не сомневался, кто является настоящим директором кто наводит порядок и следит за надлежащим выполнением обязанностей каждым из сотрудников, кто без всяких сожалений уволит лентяя или симулянта. Конечно, Сергей Романов являлся тем, на ком зиждилось все, являлся серым кардиналом их маленькой вселенной Романовых. Но в семьях знакомых и друзей Оля нередко наблюдала совсем другую ситуацию, когда именно женщина одновременно являлась и защитником, и добытчиком и хранителем дома иногда эта самая женщина была сама виновна в том что взваливала на себя непосильный груз ответственности за семью не давая мужской половине проявить себя но факт оставался фактом потом уже женщина настолько привыкала к новой роли что оставалась в ней навсегда а ее сильная половина оставалась в тени «Теперь понятно, почему твое поведение столько времени ни у кого не вызывало подозрений. Ты привыкла жить в равном обществе», — задумчиво проговорил Лукас. «Непонятно, зачем твой отец отпустил тебя в Элью. Ведь он явно отдавал себе отчет, что герцог Мортимер не будет рад внучке, а в нашем ле нет никакого равноправия». Взгляд Артура Редвига оставался хмурым. «Он должен был понимать, как тебе будет сложно». Перед лицом землянки возникло лицо отца с суровым выражением, таким, каким она видела его в последние минуты нахождения на земле. А он и не отпускал, потому что как раз все понимал. не она свой страх и риск заявилась к деду. Отец подготовил письмо для моего брата, но потом передумал. Девушка рассказывала, конечно, не всю правду. Я же взяла письмо и сбежала. Вэлли решила принять образ парня, чтобы поближе познакомиться с дедом, найти с ним общий язык, заслужить уважение. Только это не помогло. Три друга в изумлении смотрели на нее. «Отец не отпустил тебя. Ты сбежала?» «Сказала, что на год. Через год я должна вернуться». «Ты не хочешь остаться?» Вскинулся Рэм и насупился. «Не хочу. Я хотела познакомиться с дедом, узнать его поближе». Думала, что он будет рад мне возможно, даже полюбит. Теперь хочу вернуться домой, к семье, которая меня любит и по которой соскучилась». Оля вдруг поняла, что действительно безумно соскучилась по родным. От неожиданно нахлынувшей тоски защипала в глазах. Лукас тут же подскочил с пола и сел рядом с ней на кровать, нежно приобнял за плечи. Лица двух других друзей стали растерянными. «Ну что ты, сестренка!» — нежно пробормотал Лукас. Не расклеивайся. Вот теперь видно, что ты девчонка, а не парень. Оля ответила кислой улыбкой, благодарная за сочувствие и поддержку. Герцог Дарвик всегда был суровым человеком. Пожал плечами Артур. Но в отношении тебя он перешел все границы. В замке ходит слух, что эта черная болезнь так повлияла на него. Похоже, она постепенно лишает его таких человеческих качеств, как разумность, терпение и снисходительность. О доброте я молчу, потому что добрым он никогда не был. «Мне уже все равно», — прошептала Оля, которая в окружении трех друзей вдруг почувствовала себя маленькой несчастной девочкой. Девушка доверчиво приникла к широкой груди Лукаса, который продолжал осторожно обнимать ее. Услышала, как размеренно и громко бьется доброе сердце парня. «Не зная, что так влияет на герцог и был ли он раньше другим». Но представьте себе, что я чувствую к нему, если самого родного здесь человека считаю самым неприятным и опасным для меня типом. Остальные ученики тоже жалуются, что наказания участились, а отбор в гвардии ужесточился, — поведал Артур. Карцер сейчас пустым не бывает. На стайне тоже постоянно наши парни вычищают дерьмо за эту нами. Все недовольны. Оля тяжело вздохнула. Лукас предложил. Предлагаю сменить тему и рассказать то, ради чего мы, собственно, и заявились. И поднять моей сестре настроение». Все заметили, с каким удовольствием Лукас произносит слово «сестра» и заулыбались. Глаза парней загорелись предвкушением, а девушки оживилось в ожидании хорошей новости или предложения. «Завтра день высших, выходной от учебы. Мы хотим позвать тебя погулять за стены крепости в город. Ведь ты еще ничего здесь не видела», — с довольным видом заявил Артур Редвик. Будут гуляния, ярмарки, соревнования на стайдроме». Выражение лица Ули стало кислым. «Дед не даст разрешения, а без него меня из крепости не выпустят. В прошлый раз, когда мы с вами попытались пройти без пропуска, я попала в карцер. Да и вы вместе со мной». «Но теперь у нас есть три разрешения», — с торжественной улыбкой произнес Лукас. «Нам дали как лучшим ученикам первого года обучения. Герцог лично подписал». «А ты...» — он сделал выразительную паузу. «Сможешь пройти в женском облике». «Но разрешения у меня нет», — не поняла Оля. «Будет», — спокойно произнес Артур, раскачиваясь на стуле. Арчи охмурил одну служаночку, что-то наплел ей, и девушка отдаст ему свой пропуск, — охотно рассказал Рэм. «В обмен на что?» — нахмурилась Оля, посмотрев на Редвига. Парни громко расхохотались, многозначительно переглядываясь. А Артур вдруг перестал раскачиваться и покраснел. «Тебя это не должно волновать». Сначала Оля удивилась, а потом смутилась, поняв, в обмен на что красавчик Артур получит пропуск. «Служанка из новеньких, наивная, никто в лицо ее не знает», — пояснил Лукас. «Переоденешься в ее одежду в стайне, мы покараулим. Потом пойдем погуляем, сколько захотим». «У нас пропуск на сутки, у нее тоже». Глаза Оли вспыхнули от радости. Она постоянно расстраивалась, что кроме крепости так ничего и не увидела в огромном домене. Трое друзей с восхищением наблюдали за ней, радуясь, что угодили.